Терри Пратчетт «Безумная звезда» Солнце поднималось медленно, словно не было уверено в том, что это стоит таких усилий. Над диском занимался еще один день. Разгорался он очень неторопливо, и вот почему. Когда свет встречается с сильным магическим полем, он тут же теряет всякое представление о спешке и мгновенно замедляет скорость. А на диске магия до неприличия сильна, из чего следует, что мягкий желтый утренний свет скользил по спящему пейзажу, будто прикосновение нежного любовника, или, как выразились бы некоторые, словно золотистый сироп. Периодически он притормаживал, чтобы заполнить долины, скапливался у горных хребтов. Достигнув коре челести, десятимильного шпиля из серого камня и зеленого льда, отмечающего пуп диска и служащего домом местным богам, свет начинал громоздиться ввысь. И, наконец, обрушивался гигантским, ленивым, бесшумным, как бархат цунами, на растилающийся дальше темный ландшафт. Подобного зрелища не увидишь больше нигде. И это естественно, ведь другие миры не передвигаются по звездной бесконечности на спинах четырех исполинских слонов, которые стоят на панцире гигантской черепахи. Звали ее, или согласно другой школе философской мысли, его Великий Атуин. Она, или может статься он, не сыграет в последующих событиях важной роли Но для понимания диска жизненно важно знать, что она или он находится там, внизу, под залежами руд, морским илом и фальшивыми ископаемыми костями, положенными туда создателем, которому делать больше нечего, кроме как сбивать с толку археологов и внушать им дурацкие теории. Звездная черепаха Великий Атуин, чей панцирь покрыт коркой замерзшего метана, изрыт метеоритными кратерами и отшлифован астероидной пылью. Великий Атуин, чьи глаза похожи на древние моря, а мозг размером с континент, по которому скользят маленькие сверкающие ледники мысли. Великий Атуин, обладатель огромных медлительных ласт и отполированного звездами щитка, медленно, с трудом плывущий сквозь галактическую ночь, и несущий на себе всю тяжесть диска. Огромный, как миры, древний, как время, безропотный, как кирпич. Ну, вообще-то тут философы заблуждаются. На самом деле, Великий Атуин оттягивается на полную катушку. Великий Атуин – это единственное существо во Вселенной, которое абсолютно точно знает, куда оно направляется. Конечно, философы уже много лет спорят о том, куда может направляться великий Атуин, и часто высказывают обеспокоенность тем, что они этого никогда не узнают. Но им суждено узнать это месяца через два. И вот тогда они попляшут. Тех философов, у кого фантазия была побогаче, волновал несколько иной вопрос. Каков все-таки пол великого Атуина? Они затратили немало времени и трудов, пытаясь разрешить эту загадку раз и навсегда. И вот сейчас, по мере того, как огромный темный силуэт проплывает мимо, подобно бесконечной расческе из черепашьего панциря, мы можем наблюдать результаты последних деяний этих философов. То, что, кувыркаясь, проносится рядом, это вышедшая из-под контроля бронзовая оболочка могучего воежора, такого космического корабля эпохи Неолита, построенного и вытолкнутого в пространство жрецами-астрономами Крулла. Это королевство очень удобно расположилось на самом краю света и недавно доказало, что такая штука, как космонавтика, в данном случае рептилианавтика, существует даже на плоском мире. Внутри корабля находится два цветок. Первый – турист плоского мира. Недавно он провел несколько месяцев путешествуя по диску, а теперь стремительно покидает его по причинам, которые довольно-таки запутаны, но имеют некоторое отношение к попытке бегства из Крула. Эта попытка удалась на тысячу процентов. Однако, несмотря на то, что два цветок вполне может стать первым и последним туристом диска, он тем не менее вовсю наслаждается открывающимся видом.